Глава пятнадцатая. Я частенько зажимала кнопку дверного звонка и трезвонила в дверь, чтобы позлить Артура. Сквозь оглушительный перезвон было слышно, как он, ругаясь в полголоса, грузно бежит через весь дом. Господи Боже Тиф, пыхтел мой приятель, завидев меня на пороге. Сегодня я постучала, не в силах вынести. Знакомый трезвон. Оператор стоял позади меня, и в кадре отчетливо виднелась складка у меня на боку. Я потребляю меньше 700 калорий в день, а из-под тесьмы бюстгальтера все равно выпирает жир. Откуда? Миссис Финнерман открыла дверь. Старость и одиночество обрушились на нее, объединив усилия, и заранее поделив трофеи. Ее волосы потускнели и посидели, щеки одрябли, уголки рта опустились. Миссис Финнерман всегда была приземистой, бесформенной женщиной. Артур с его ростом и весом пошел в отца. Мне казалось особенно несправедливым, что женщина, на долю которой выпало такое горе, Была от природы слаба и беззащитна. Вялые мышцы, сильная близорукость, предрасположенность к мигреням и частым гайморитам. В конце девятого класса весной, когда жизнь, наконец, вошла в колею и наметился четкий водораздел до нападения и после, мне пришло письмо от миссис Финнерман. Письмо было насарапано корявым, рыгающим почерком, словно миссис Финнерман писала его в машине, несущейся на всех парах по изрытой дороге. «Ей жаль, что обстоятельства вынудили меня поступить так, как я поступила», — писала она. Она понятия не имела, что Артура переполняют гнев и ненависть». Как она могла проглядеть, что творится с ее единственным ребенком? Снова и снова упрекала она себя. Мама запретила мне отвечать ей, но я все равно написала. «Спасибо, в его поступке нет вашей вины, и я его не ненавижу, даже скучаю иногда». Я сложила листок вдвое и просунула его под входную дверь, когда машины миссис Финнерман не было видно. На очную беседу я не решалась и чувствовала, что миссис Финнерман тоже к ней не готова. Миссис Финнерман изредка писала мне после того, как я окончила университет, и между нами наладилась своеобразная переписка. Узнав, что я собралась замуж, она прислала мне открытку с поздравлениями. Время от времени она писала мне про понравившиеся ей статьи в женском журнале. Одну из них — «Как Фейсбук делает вас несчастными». Она вырвала из журнала и отправила мне вместе со статьей из «Нью-Йорк Таймс», заглавленной «Угнетающее влияние Фейсбука». Даты выхода обеих статей были обведены маркером. Моя статья вышла в мае 2011 года, а статья из «Нью-Йорк Таймс» — в феврале 2012 «Ты обставила «Таймс», так держать, Тиффани», — приписала миссис Финнерман. Все это выглядело как дружеская переписка, хотя на самом деле дружеских отношений между нами не было. В последний раз мы виделись ещё до школьной трагедии. Здравствуйте, миссис Финнерман. Робко улыбаясь, поздоровалась я. Её глаза вдруг набухли, как мокрое бумажное полотенце. Я неуверенно шагнула ей навстречу, но она суматошно замахала руками, уходя от моих объятий. Со мной всё в порядке, повторяла она. «Все в порядке». На кофейном столике в гостиной громоздились фотоальбомы и старые газеты. На пожелтевшей передовице Филадельфии Инквайр стояла большая кружка прямо на заголовке. Полиция считает, что стрелявшие действовали одни. Миссис Финнерман взяла кружку в руки и теперь заголовок гласил... Полиция считает, что стрелявшие действовали не одни. — Пить хотите? — спросила миссис Финнерман. — Она пила только зеленый чай. Однажды я наткнулась на ее запасы, когда после забитого косяка шарила по кухонным полкам в поисках нутеллы. — Ах, это! — снисходительно протянул Артур, пока я с удивлением разглядывала банку. — «Для таких, как я, зеленый чай был в диковинку. Моя мама пила только растворимый кофе». «Понимаешь, мама — ярый противник кофе». «Чай подойдет», — ответила я на предложение миссис Финнерман. «Ненавижу чай». «Точно? Ее толстые очки соскользнули вниз, и она поправила их указательным пальцем, как это делал Артур. «У меня и кофе есть». «Ну, тогда кофе», — сдержанно рассмеялась я, и миссис Финнерман тоже, к моему облегчению. «А вам?» — обратилась она к остальным. «Кейтлин, мы же договаривались. Пожалуйста, ведите себя так, будто нас тут нет», — поправил ее Аарон. «На секунду мне показалось, что миссис Финнерман вот-вот расплачется». Я приготовилась, задержав дыхание, но, к всеобщему удивлению, она только всплеснула руками и криво усмехнулась. «Можно подумать, это так просто!» Миссис Финнерман удалилась в кухню. Стукнули дверцы шкафа. «С молоком и сахаром?» «Без сахара!» — откликнулась я. «Каково это — снова оказаться здесь?» — спросил меня Аарон. Я огляделась на выцветшие обои с королевскими лилиями, на арфу, задвинутую в угол. Раньше миссис Финнерман брала ее в руки, теперь струны обвисли и топорщились, как пересушенные кончики волос. «Странно», — отозвалась я и тут же вспомнила, что Аарон велел мне отвечать развернуто, а не односложно. Впоследствии монтажер вырежет его голос, поэтому мне следовало отвечать развернуто. «Очень странно вновь оказаться в этом доме. Вот, пожалуйста». Аккуратно ступая, в гостиную вошла миссис Финнерман и протянула мне неказистую чашку. Должно быть, ручной работы. На днище виднелась надпись. «Маме с любовью от Артура». Второго, четырнадцатого, 95 пятого. Ручки не было. Мне пришлось поминутно перекладывать чашку из одной руки в другую, чтобы не обжечься. «Спасибо», — поблагодарила я, сделав глоток. Миссис Финнерман забилась в свое кресло рядом с диваном. В ожидании указаний мы обе взглянули на Аарона. Аарон показал рукой на свободное место возле меня. «Кейтлин, может, присядете на диван рядом с Ани?» Миссис Финнерман кивнула. «Конечно, конечно», — пробормотала она и, обойдя кофейный столик, уселась на другом конце дивана. Ее сдвинутые колени смотрели в сторону входной двери, в другую сторону от меня. «Будет лучше, если вы и чуточку придвинетесь друг к другу», — Аарон свел вместе указательные и большой пальцы. Не поднимая глаз на миссис Финнерман, я чуточку придвинулась к ней, предполагая, что на ее лице тоже застыла вежливая каменная улыбка. «Так гораздо лучше», — одобрил Аарон. Съемочная группа ожидала, когда мы с миссис Финнерман заведем разговор, однако мы сидели в полной тишине. Слышно было только, как на кухне жужжит посудомоечная машина». «Может, полистаете фотоальбом?» — предложил Аарон. «И немного поговорите об Артуре». «Я бы с удовольствием посмотрела фотографии», — нерешительно вставила я. Миссис Финнерман механически потянулась к фотоальбому в белой обложке, смахнула с него пыль и положила к себе на колени. Скрипнула обложка. Миссис Финнерман, моргнув, уставилась на фотографию трёхлетнего Артура. В руке он держал пустой вафельный рожок из-под мороженого и плаксиво приоткрыл рот. «Это мы в авалонии, пробормотала миссис Финнерман. «Над ним пролетела чайка, и крылом сбила мороженое». Я улыбнулась. «Мы с Артуром целыми вёдрами поглощали мороженое, сидя на кухне». «Да, Артура любил поесть». Миссис Финнерман заставила себя перевернуть страницу. «Но ты... ты же такая худышка!» В ее голосе прозвучала неуловимая угроза. Я притворилась, будто пропустила ее замечания мимо ушей. Миссис Финнерман опустила голову и тоскливо вздохнула, глядя на фотографию Артура в обнимку с палевым лабрадором, к мягкой шерсти которого Артур любяще прижимался щекой. «Это Касси», — сказала миссис Финнерман, показав пальцем на собаку и улыбаясь одними губами. Артур обожал ее. Она спала с ним каждую ночь». За нашими спинами шевельнулся оператор, направив объектив на фотографию. Я протянула руку, чтобы придержать страницу и как следует рассмотреть фотографию, но миссис Финнерман вдруг прижала альбом к груди, уткнувшись подбородком в кожаный корешок. По ее щеке скатилась слеза и повисла на подбородке. Он так горевал, когда она умерла. Плакал на навзрыд. Он был не такой, как о нем говорят. У него были чувства. Как о нем говорят. Психопат, лишенный подлинных человеческих чувств, способный лишь подражать другим людям, имитируя раскаяние, горе, сочувствие. Понадобилось немало времени и усилий, чтобы восстановить расстановку сил между Артуром и Беном и понять, кто из них верховодил. Понимание их мотивов подвело бы своеобразную черту и помогло бы предотвратить похожую трагедию в других школах. Над изучением материалов следствия, дневников Артура и Бена, их зачеток, показаний соседей и друзей работали самые именитые психологи страны, и все они пришли к одному и тому же заключению. Зачинщиком был Артур. Я изобразила на лице сочувствие, которое не раз видела на лице Артура, и спросила. «Знаете, о чем я вспоминаю чаще всего?» Миссис Финнерман вытащила бумажную салфетку и, побагровев, громко высморкалась. «О чем?» — переспросила она, вытирая нос, сложенный вдвое салфеткой. О том, как он помог мне, когда я впервые пришла в Брэдли, и еще он единственный, кто заступился за меня, когда все остальные отвернулись. Да, он был такой, мой мальчик, — дрожащими губами пролепетала миссис Финнерман, — вовсе не чудовище. — Я знаю, — сказала я, — не разбирая, правда это или ложь. И все-таки я верю тому, что все говорят об Артуре. Впрочем, из отчета доктора Аниты Перкинс следует, что психопаты все же способны проявлять истинные эмоции и неподдельно сопереживать другим. Хочется верить, что Артур мне действительно сопереживал. Хотя доктор Перкинс, оценив личность Артура по специальному опроснику для выявления психопатии, выставила ему Высший бал. Выходит все, что Артур для меня сделал, и когда по-братски встал на мою защиту, и когда с ножом в теле пролопотал свои последние слова, я только хотел помочь. Либо имитация доброжелательности, либо тщательно продуманная манипуляция. В отчете доктора Перкинс говорилось, что психопаты с легкостью находят Ахиллесову пету своих жертв и используют их слабости. Когда пришло время облифовать по-крупному, Нел тихо курила в сторонке. Артур дал ей сто очков вперед. Бен — депрессивный юноша с суицидальными наклонностями — не был предрасположен к насилию в той же степени, что Артур. Однако сама идея не вызывала у него отторжения. Учась в средней школе, они с Артуром придумывали кровавые расправы над учителями и дебилами-одноклассниками. Для Бена это был всего лишь повод посмеяться, но Артур выжидал подходящий момент, чтобы осуществить жестокие фантазии. Момент подвернулся в день рождения Келси. Не вынеся унижений, которым его подвергли Дин и Пейтон, Бен попытался покончить с собой. Из дневников Артура следует, что он предложил Бену устроить бойню в Брэдли, повторить Колумбайн, когда навещал приятеля в больнице недели через две после неудавшегося самоубийства. Артуру пришлось дожидаться пересменки медсестер, дежуривших в палате Бена, чтобы поговорить с приятелем с глазу на глаз. — Можно подумать, мы беспомощные младенцы! — возмущался он в дневнике. Краеугольным камнем их арсенала стало то самое отцовское ружье. Артур собирался раздобыть поддельный паспорт. Он легко сошел бы за восемнадцатилетнего, поскольку выглядел гораздо старше своего возраста. В интернете они нашли инструкции, как соорудить самопальную бомбу. Это оказалось им под силу. Парни они были не глупые. Артур догадывался, что Бен сломался и перешел черту. Бену нечего было терять. Он просто хотел умереть». А раз уж он решился, то почему бы не отомстить подонкам за их издевательства? Из общей картины, очерченной журналистами, следовало, что Бена и Артура третировали в школе, при этом среди причин упоминались странное поведение, лишний вес и гомосексуализм. Однако версия Федерального бюро расследований сильно отличалась от измышлений в прессе и не имела ничего общего с последствиями школьной трагедии. Бен не был гомосексуалистом. В отличие от Артура, который не скрывал своих предпочтений. То, что Оливия якобы видела Артура и Бена, уединившихся на месте, — тупое отчаянное вранье, которое трагичным образом подлило масло в огонь. Слух этот разозлил и глубоко ранил Бена — и Артур вцепился в него крепкой хваткой. «Я обещал ему Оливию», — записал он в дневнике, положив начало списку приговоренных. Впрочем, Артуру список был ни к чему. Он не собирался сводить счеты с врагами или мстить мучителям. Им двигало презрение. Своей мишенью он избрал тех, кто, по его мнению, был глупее его» проще говоря, практически всех. Он намеревался взорвать столовую в тот момент, когда там будет акула, Тедди, я и милая старушка, которая готовила ему бутерброды, прокладывая между котлетой и ветчиной ломтик сыра, как ему нравилось. «Мы заслуживали своей участи», В ожидании взрыва он прятался в пустующих спальнях на верхнем этаже, после чего собирался спуститься, добить тех, кто попадется ему на пути, и покончить с собой. Он знал, что полицейские будут стрелять на поражение и хотел умереть на своих условиях. Психопат не потерпит утраты контроля над ситуацией. Увидев, что из всех самодельных бомб разорвалась только одна, причинив минимальный ущерб, он открыл стрельбу. Отрывки из отчета доктора Перкинс публиковались в прессе. Дочитав отчет до середины, я вдруг поняла, что речь идет обо мне, и перечитала все еще раз с самого начала. Мне словно Показали фотографию, на которой я не могла себя узнать. Кто вот эта надутая девочка на заднем плане? Она знает, что у нее двойной подбородок? Тот редкий момент, когда смотришь на себя чужими глазами, потому что эта надутая девочка и есть ты. Доктор Перкинс заключила, что тандем Артура и Бена имел характер так называемых Диадных отношений, когда преступники взаимно подпитывают свою жажду крови. В дяде, психопат депрессивная личность, то он задает психопат, который только и ждет, чтобы его раззадурили. Вспыльчивый партнер может оказать ему неоценимую слугу и подстегнуть к решительным действиям. Артур и Бен готовились к нападению около полугода. Почти все это время Бен провел в психбольнице, ломая комедию, чтобы убедить врачей, будто выздоровел и не представляют угрозы для себя самого. Тем временем Артур, стремясь подогреть себя чужой ненавистью, нашел другого униженного и обозленного сподвижника. Тот накручивал его, пока Артур, наконец, не вскипел. «Очевидно, речь шла обо мне». «Хотя мое имя нигде не упоминалось. «Интересно, как бы все повернулось, «если бы я не раздраконила Артура в тот день, «когда стащила фотографию? «Может, он готовился посвятить меня в свои планы? «Взять в сообщники?» «Это тоже снято на курорте», — сказала миссис Финнерман, «разгладив страницу». Я с удивлением смотрела на мистера Финермана, который вальяжно расселся на скамье, выкатив загорелую волосатую грудь. Рядом с ним на скамейке стоял Артур. Кричал и тыкал куда-то в небо, а миссис Финнерман держала его за ноги, чтоб не свалился. «Как поживает мистер Финерман?» — спросила я из вежливости. «Я никогда его не видела», хотя у меня хранилась фотография, на которой запечатлен один из самых сокровенных моментов из его жизни. После трагедии он ненадолго объявился в Мейнлайне, но вскоре после похорон опять куда-то пропал. Похороны. Да, убийц тоже нужно предавать земле. Миссис Финнерман обзвонила всех раввинов в округе, унижаясь и умоляя провести церемонию. Как хранили Бена, я не знаю, никто не знает. Крейг снова женился так, что... Она не договорила и отхлебнула из чашки чаю. «Извините», — смутилась я. «Да ничего». К верхней губе миссис Финнерман пристала чаинка. «Знаете, у меня тоже есть фотография Артура с отцом». Внезапно солнце вышло из-за туч, и гостиная озарилась ярким светом. Зрачки миссис Финнерман сузились. Теперь я увидела, что у нее голубые глаза. «Что ты сказала?» Я покосилась на Аарона. Он держал над нами микрофон и даже ухом не повел. Обеими руками я обхватила кружку со остывшим кофе. Фотография, которая стояла у него в комнате... «Она у меня». «Та, что с ракушками на рамке?» Взволнованно уточнила миссис Финнерман. «Да», — кивнула я. Так где Артур с отцом?» Лицо миссис Финнерман сразу посуровило. Даже морщины утратили мягкость и резко обозначились, как трещины на стекле. «Откуда она у тебя?» «Я понимала, что нужно соврать», Но у меня все выветрилось из головы, я никак не могла придумать, как выкрутиться, чтобы не огорчать миссис Финнерман. И я сказала правду. Мы поругались, и я схватила фотографию, чтобы позлить Артура. Напрасно я это сделала. Я уставилась на чашку с холодным кофе. Мне так и не удалось ее вернуть. «Верни мне ее!» Потребовала миссис Финерман. «Конечно верну», — заверила я. «Мне так...» Миссис Финнерман внезапно вскрикнула. «Ай!» И грохнула чашка о столик. Мутно-желтый чай выплеснулся на стопку газет. «Ай-ай!» Миссис Финнерман зажмурилась и сжала руками виски. «Кейтлин!» — воскликнул Аарон. «Миссис Финнерман!» — вскричала я. «Лекарство!» — простонала она. «На раковине!» Мы с Аароном метнулись в кухню. Он первым добрался до раковины. «Не могу найти!» — крикнул он, расшвыривает в стороны какие-то бутылки и губки для мытья посуды. ванной!» — сдавленно откликнулась миссис Финнерман. На этот раз я опередила Аарона, потому что знала, где находится ванная. На краю раковины стоял оранжевый флакон с прикрепленным к нему рецептом. Принять одну таблетку при первых признаках боли. Вот, я вытряхнула одну таблетку себе на ладонь. Кто-то из съемочной группы протянул бутылку с водой, и миссис Финнерман... Приняла свое лекарство. Опять мигрень. Раскачиваясь из стороны в сторону и сжимая голову побелевшими пальцами, она зарыдала. «Не знаю, почему я решила, что смогу. Не надо было соглашаться. Это слишком, слишком!» «Тебя подвести, предложил Аарон, когда мы вышли на улицу. «Я на машине, спасибо», — отказалась я. А Арон прищурившись, оглядел дом, освещенный последними косыми лучами заходящего солнца. Когда-то, задолго до того, как тут появился Артур, это было прекрасное, изысканное строение. Интересно, каким его видели ученицы пансиона Брэдли, прибывшие сюда из разных уголков страны, чтобы получить первоклассное образование и пустить его в трубу? выйдя замуж и нарожав детей. «Не хочу тебя обидеть», — промолвил Аарон, «но мне кажется, на ее долю выпало самое тяжкое испытание». С ветки слетел пожелтевший листок. «Я не обижаюсь. Я всегда так думала. Остальные хотя бы погибли достойно». «Достойно?» — переспросил Аарон, Помолчав немного, он понимающе кивнул. Все жалеют невинную жертву, но я лишена этой привилегии.